Глава двенадцатая. Исчезновение Полякова Когда погас свет, холмов даже не обратил на это внимания. Погруженный в себя, он сидел возле открытого окна, не выпуская изо рта давно потухшую сигарету. Стоявшая перед ним пепельница была доверху наполнена окурками. Шел третий час ночи. Воздух был наполнен приятным ароматом трав, как это бывает перед грозой. Где-то вдали уже гремел гром, сверкали молнии. Поднялся сильный ветер. «Все, как в день нашего приезда сюда!» Внезапно подумал Холмов и услышал, что его окликнула проснувшаяся Женя. «Александр!» — ее голос дрожал от испуга. «Что случилось? Почему погас свет?» «Ничего страшного!» Холмов встал и подошел к кровати. «Собирается гроза. Пора бы уже и привыкнуть. Мы попали сюда в сезон гроз. Ну, а свет, думаю, скоро дадут. Спи!» «Я не могу!» «Посиди возле меня, пожалуйста». «Хорошо». Он присел на край кровати и поцеловал Женю. «Все хорошо». Они помолчали. «Тебе не о чем со мной говорить?» спросила Женя. «Нет, от чего же?» Несколько раздраженно ответил Холмов. Обернувшись, он заметил, как медленно опустилась, только что вздымавшаяся от ветра штора. Встал и закрыл окно. Комнату осветила молния. Прильнув к стеклу, Холмов смотрел наружу. И все-таки какое здесь красивое место, если бы не эта трагедия. Женя приподнялась, глаза ее лихорадочно блестели. «Эта гроза приближается, как зловещее предзнаменование. Ты не находишь? Жуть какая-то!» Она тяжело вздохнула. Холмов снова подошел к постели. «Ты становишься мнительный, дружок. Через день-другой мы, пожалуй, уедем отсюда». «Ты не обманываешь?» — в ее голосе прозвучала надежда. Даю слово. А как же преступление? Оно будет раскрыто. Откуда такая уверенность?» Женя откинулась на подушку. «Ты веришь в спокойствие этого дома? Оно обманчиво. Я знаю. Дом что-то замышляет». «Что-то замышлять могут только люди», — возразил Холмов. «Я хочу, чтобы ты, наконец, поняла это и больше не боялась». «Я не боюсь. Вот и прекрасно. Тогда повернись на другой бок и постарайся уснуть». «Нет. Поговори со мной еще немного». «О чем?» «Не знаю. О чем хочешь? Может быть, о Каролине? Она тебе нравится?» «Мне жаль ее. Девочка пока ничего не знает». В полной темноте Женя горько улыбнулась. «Жалеть нужно тех, кто знает». Холмов покачал головой. «Не в этом случае». «Почему?» «Я не понимаю тебя. Каролина уже не ребенок, и у нее есть мать». «Но что это?» — Женя села на постели и к чему-то прислушалась. «Просто пошел дождь», — пояснил Холмов. «Нет-нет, кажется, в коридоре хлопнула дверь. Вероятно, кто-то решил разобраться, почему погас свет». «Но почему же тогда не слышно шагов?» Женя, откинула одеяло и, отыскав руку Холмова, сжала ее в своих ладонях. «Александр, ведь дверь хлопнула в комнате Полякова, не так ли?» Она пыталась, но никак не могла унять дрожь. «Ответь же мне!» Голос ее звучал почти истерично. «В комнате этого... этого художника?» На старый дом обрушился ливень, сопровождаемый завываниями ветра. При свете молнии Холмов увидел лицо Жени, без единой кровинки, с застывшим, обезумевшим взглядом. «Ребенок мой, что с тобой?» — растерянно пробормотал он и привлек ее к себе. «Что тебя напугало?» Она не ответила. Холмов нежно погладил ее по спине. «Успокойся. Рядом со мной тебе ничто не грозит». «Я знаю. Скажи, почему он нарисовал эту ужасную картину?» «Кто? Поляков?» «Ну да, ведь обычный человек просто не мог бы создать... такое...» «Ну, Поляков, безусловно, талантлив». Женя резко и решительно отстранилась. «Я не об этом. Ты не хочешь понять меня?» «Но я пытаюсь», — сказал Холмов, и в тот же миг сам услышал какой-то неясный шум в глубине дома. Что это было? Похоже на звук разбившегося стекла. Холмов встал и прошелся по комнате. В его душу закралось беспокойство. Теперь он вспомнил и о внезапно погасшем свете. «Почему ты вскочил?» — спросила Женя. «Думаю, надо все же выйти и посмотреть, что там», — ответил Холмов, но голос его был заглушен раскатом грома. «Запри за мной дверь и никого не впускай. Ты все поняла?» «Да», — сказала Женя, думая о чем-то своем. И «Я скоро вернусь!» Он помедлил, затем бесшумно выскользнул в коридор. Сделав несколько шагов в направлении лестницы, Холмов замер и прислушался. Где-то впереди раздавалось равномерное постукивание, странным образом напоминавшее ритуальный ритм. Но понять, откуда исходил звук, было невозможно. Чтобы сориентироваться, Холмов какое-то время постоял на месте, затем в полной темноте осторожно двинулся вперед. Он вынужден был то и дело останавливаться — продвигаясь практически на ощупь, но все же отыскал дверь в комнату Полякова. Прежде чем войти, Холмов осмотрелся, но сделал это скорее интуитивно, поскольку увидеть все равно ничего не мог. Неожиданно дома светила яркая вспышка молнии, отблески которой пали на лестничную площадку, что позволило Холмову заметить неподвижную фигуру Шардакова. Капитан сделал знак, призывающий воздержаться от каких-либо действий. Все снова потонуло в мгле, и тут же возобновился тихий, равномерный стук. Холмов ожидал, что Шардаков немедленно присоединится к нему. Но тот, видно, решил остаться на прежнем месте, и о его присутствии можно было только догадываться. Размышляя над тем, что же заставило капитана поступить подобным образом, Холмов открыл дверь. В лицо ему ударил холодный влажный ветер. Холмов стремительно отскочил в сторону. Все его чувства напряглись до предела. Он инстинктивно почувствовал опасность хотя на первый взгляд в комнате никого не было. Единственное окно было разбито, дождь заливал пол. Мокрые шторы переплелись и бились на ветру. Холмов посмотрел на постель. Она была аккуратно застелена, значит, Поляков даже не ложился. Но где же он в таком случае, и к чему весь этот шум? Холмов еще раз внимательно осмотрел комнату и направился в ванную. Очень медленно, почти беззвучно, он распахнул дверь, и заглянул в черноту. Если бы кто-то и находился там, всего в двух шагах от него, Холмов все равно не смог бы его увидеть. Собрав всю свою волю, Холмов шагнул внутрь, но сразу отступил, словно ангел-хранитель, пролетая над его головой, предупредил о смертельной опасности. А Холмов просто почувствовал ничем не объяснимый страх. Он вернулся в комнату и стал разыскивать спички и свечу, стараясь не упускать из поля зрения дверь в ванную комнату. Следовало бы, конечно, ее закрыть, но сейчас он не пытался сделать даже этого. Прошло долгих несколько минут. Откуда-то из коридора до него снова донесся тихий стук. Холмов продолжил поиски и вскоре обнаружил свечу в верхнем ящике комода. Но когда он попытался извлечь ее оттуда, свеча вдруг выскользнула у него из рук и упала на пол. Холмов нагнулся, чтобы поднять ее, и в тот же миг услышал позади себя неясный шорох. Он стремительно обернулся, но увидел лишь тень, мелькнувшую у входной двери. В два прыжка Холмов выскочил в коридор, бросил взгляд направо, налево и замер, почувствовав у себя за спиной чье-то дыхание. «Тише, черт вас побери!» — прошептал Шердаков. «Тише! Вы разбудите весь дом! А это нам сейчас ни к чему!» «Это вы, капитан!» — выдохнул Холмов. «Как вы меня напугали!» «Что за чушь вы здесь несете? Кто же еще, по-вашему?» Или вы меня не заметили? Но отсюда только что вышел кто-то другой. Уж не считаете ли вы, что этого я не видел? Видели? Тогда почему же не остановили? Увы, я не Господь Бог. Значит, он ускользнул от вас в темноте. Но кто это был? Не знаю, но, если не ошибаюсь, это комната Полякова, спросил Шердаков. Полякова? пробормотал Холмов. Да, конечно. Но тогда я ничего не понимаю. От вас и не требуется что-либо понимать. Продолжим нашу охоту. Вы никогда не видели, как загоняют зверя?» Капитан поднял пистолет и стал постукивать по нему металлической ручкой. Холмов узнал этот звук. «Он ушел туда», — Шердаков указал в сторону противоположную лестничной площадке. «Там нет выхода. Только ваша комната». «Вы...» «Да, я велел Жене запереть дверь», — ответил Холмов. Отлично, тогда ему от нас не уйти. И не беспокойтесь, я весьма неплохо стреляю. Надеюсь, это не понадобится. Холмов зажег свечу, но стоило ему поднять ее над головой, как пламя тут же погасло. Оставьте это, сказал Шардаков, здесь жуткие сквозняки. Они двинулись вперед в полной темноте, с каждым шагом приближаясь к конечной цели. Гроза разбушевалась в наэлектризованном воздухе, стоял беспрерывный монотонный гул. Дом сотрясали громовые раскаты. Проходя мимо своей комнаты, Холмов задержался и проверил, хорошо ли заперта дверь. В какой-то момент ему показалось, что при нажатии ручка слегка подалась. Но нет, она тут же встала на свое место. Холмов с облегчением вздохнул и продолжил путь. Тот, кого они преследовали, должен был быть совсем рядом. «Держитесь ближе ко мне, господин Холмов», прошептал капитан и замолчал. Они достигли конца коридора. «Никого». Шердаков зажег спичку и поднял вверх, прикрывая ладонью. Она сухо вспыхнула и обожгла ему пальцы. Он уронил ее на пол и раздавил ногой. «К черту! Ясно, что здесь никого нет, но мимо нас нельзя было пройти незамеченным. Если только...» И прежде чем капитан успел сделать очевидный вывод, Холмов уже бежал к своей комнате. «Женя!» Закричал он, не опасаясь, что может кого-нибудь разбудить, и с яростью рванул дверь на себя. «Женя, что ты молчишь? Открывай мне немедленно!» Александр... Это был ее голос, но слишком слабый, чтобы успокоить Холмова. «С тобой все в порядке? Пока меня не было, в комнату никто не входил?» «Я... я не знаю. Я задремала». «Это ты заперла дверь?» «Я...» «Нет...» «А разве это сделал не ты?» Холмов пробурчал под нос что-то вроде проклятия и с новой силой потянул дверь на себя. Задвижка с треском вылетела, и Холмов ворвался внутрь. Женя сжалась в углу кровати. «Что с тобой?» Ее глаза смотрели на него со страхом и укором. «Ты напугал меня!» «Извини!» Холмов огляделся, но ничто не указывало на присутствие в комнате постороннего человека. «Я же велел тебе запереть дверь!» Почему ты не сделала этого?» «Просто забыла. Но какое это имеет значение?» «Никакого. Это я так». Он подошел к кровати и поцеловал Женю, не заметив, как в дверной проем проскользнул человек в плаще. Зато эту фигуру увидел капитан. Более того, стоя возле двери, он ожидал ее появления и чуть было не схватил. Но человек, опознать которого Шардаков не сумел, с поразительной легкостью выскользнул из его рук и бросился к лестничной площадке. Капитан устремился за ним. С его комплекцией это ему стоило немалых сил, но уже на лестнице капитан все же догнал беглеца. Преследуемый им человек остановился, не успел увернуться и был сбит с ног. С невероятным грохотом оба пролетели весь лестничный пролет. Подвернув руку, капитан сильно ушибся и потерял пистолет. Неизвестный первым оказался на ногах, но убегать не стал. В темноте мелькнуло лезвие ножа. Шардаков понял, что столкнулся с убийцей. Опасаясь удара, он откатился в сторону и лихорадочно шарил вокруг себя. Пистолета нигде не было. В отчаянии капитан попытался найти какую-нибудь опору и встать, но убийца уже наклонился над ним. Страшная боль пронзила руку Шердакова, когда лезвие достигло кости. Он закричал. Неизвестный уже готов был нанести второй удар, который мог оказаться смертельным. Но Шердаков, извернувшись, все-таки оттолкнул противника ногой. Тот покачнулся, и лезвие лишь спороло ткань на плече капитанского кителя. В этот момент наверху послышались торопливые шаги. Убийца, не раздумывая ни секунды, бросился в темноту. Хлопнула входная дверь, и все стихло. Шердаков сел на ступеньку, достал из кармана носовой платок и попытался перевязать левую руку. Кость болезненно ныла. Шердаков не мог видеть, но чувствовал, что теряет много крови. Беспокоила также правая рука, на которую он неудачно упал. Сверху спустился Холмов. «С вами все в порядке, капитан?» – встревоженно спросил он. «Я слышал, как вы кричали». «Ну, наконец-то, дьявол, вас побери!» сердито пробурчал Шердаков. «Хотел бы я знать, где вы там застряли. Этот сумасшедший чуть было не прикончил меня». «Прошу прощения, могу я чем-нибудь помочь? Потом, все потом». Слышали, как хлопнула входная дверь? «Да». Он убежал. «Нужно выяснить, кого сейчас нет в доме. Сделайте это поскорее». «Куда же вы?» «Стойте!» Голос Шердакова становился все слабее и слабее. «И разберитесь со светом». Прежде всего разберитесь со Светом. Не думаю, что там что-то серьезное. Ступайте». Когда спустя десять минут Холмов вместе с доктором Энским вернулись к капитану, тот лежал на спине и, казалось, был без сознания. Но едва они попытались его поднять, Шердаков сразу открыл глаза. «Я слушаю», — прошептал он, глядя на Холмова. «Нет, Дениса Полякова», — ответил сыщик. Шердаков кивнул. «Я знал это».